погремушка старая никуда не годная погремушка так я и знал завопил труляля топая в бешенстве ногами и принялся сорвать на себе волосы поломано конечно он глянул на траля ля который тотчас повалился на землю и постарался спрятаться под зонтом алиса положила руку на плечо труля ля, -ля